Голова 5. Сара Морган. Адам крепко спит рядом со мной. Я улыбаюсь и провожу рукой вдоль его лица. Думаю, правильно ли поступаю. Но в том-то дело, что правильно и неправильно — лишь моё субъективное мнение. Он заслуживает этого. Напоминаю я себе, проводя рукой по животу, и надеюсь, что наши любовные усилия увенчались успехом. Неделю назад у меня было предчувствие. Вчера вечером, когда я выпивала Сэн, оно укрепилось. Я хочу от этой жизни большего, чем просто стать знаменитостью. Я хочу любви, хочу семью, хочу истинного смысла жизни. Соскальзываю с кровати, накрываясь белым шёлковым халатом и некрепко завязываю его на талии. Бросаю взгляд на мой телефон, обнаруживаю непрочитанное сообщение от Энн. «Ты нормально добралась домой?» Я быстро отвечаю на сообщение. «Да, до скорой встречи». Энн печатает. «Извини за вчерашний вечер», вспоминая тот момент, когда я странно почувствовала себя рядом с Энн, но быстро отмахиваюсь от этого воспоминания. «Всё в порядке? Все мы делаем глупости, когда пьяны». Пару часов спустя Энн встречает меня в офисе с чашкой кофе и улыбкой. Она весело-энергичная, несмотря на то, что слишком много выпила прошлым вечером. «Удачного понедельника!» Да, действительно, сегодня понедельник. Боб у себя? К сожалению, да. Надо решить ситуацию с малышом Бобом. Я беру кофе, Энки Вай забирает у меня сумку, и я быстро направляюсь к Бобу. Он сидит через два кабинета. У него хороший обитель, но далеко не такая хорошая, как моя. Боб начал работать здесь примерно в то же время, что и я. Но в отличие от него, я стала партнёром фирмы. У него зуб на меня по этому поводу. Думаю, что именно поэтому он пытался увезти у меня помощницу. Когда мы начинали здесь работать, Боб даже не рассматривал меня как конкурента. Теперь рассматривает. Я вхожу без стука. Боб сидит за столом и беззаботно ест сэндвич с кицом. Внешность у него стандартная, но выглядит он немного мрачновато из-за тёмных глаз и волос, высокого роста и острого подбородка. «Доброе утро, Боб!» Он кивает, выпрямляется и откладывает свой бутерброд. «Чем обязан, Сара?» В его глазах мелькает недобрый огонёк. «Послушай, Боб, перестань просить Энн выполнять твои поручения, делать для тебя ксерокопии или приносить тебе еду в любое время дня. эн моя помощница. И только потому, что ты меняешь своих помощников как перчатки, не означает, что ты можешь пытаться забрать мою помощницу. Понял? Я прищуриваю глаза и сжимаю губы. «За Энн платит фирма, это честная игра». Боб откусывает ещё один кусочек от своего сэндвича, жуёт и улыбается довольной собой. «Ошибаешься. Только часть её зарплаты оплачивается фирмой, другая часть оплачивается мной». ха это смешно». «Зачем тебе это делать?» «Потому что я отношусь к людям по-человечески». «Что за груз?» Он качает головой и продолжает жевать. «Боб, послушай. Скоро состоится встреча партнёров. Если твой маленький мозг не прекратит эти игры, я буду рекомендовать, чтобы тебя уволили. Нам здесь не нужен мёртвый груз». Я стою, возвышаясь над ним. «Это ты лежишь мёртвым грузом?» Он прищуривает глаза. «Хорошая мысль, Боб. Послушай, я не в настроении выслушивать твою чушь о власти, так что просто не связывайся со мной». «И делай, как тебе говорят, понял?» Буб косо смотрит на меня, но не говорит ни слова. Бросает остатки своего сэндвича в мусорное ведро и ударяет кулаком по столу. Как во сне я выхожу из его кабинета и возвращаюсь в свой. Энн отвечает на телефонные звонки, я подмигиваю ей и киваю, она улыбается в ответ. В вазе на кофейном столике стоит огромный букет красных роз. Наклонившись, я глубоко вдыхаю аромат. Не могу удержаться от улыбки и смотрю на прикреплённую к ним карточку. «Сара, ты всегда была такой. С любовью, Адам». «Они прекрасны». Энн стоит в дверях, любуясь цветами. Я кладу карточку поворачиваясь к ней. «Спасибо. Они от Адама». «Ну, я очень надеялась, что они от твоего мужа. Кто ещё мог бы подарить тебе цветы? По какому случаю?» «Мы просто пытаемся завести ребёнка». Я застенчиво улыбаюсь. «Что? О, боже мой!» Практически кричит Энн, вбегая в офис и обнимая меня. «Ребёнок? Ты не имеешь в виду безделушку?» Говорит ещё один голос. Я сразу же узнаю его. Мэтью стоит в дверях, одетый вязаный свитер Джей Крю и хлопчатобумажные брюки. Он похож на худого Брэдэ Пита. У него светлые волосы, растрёпанные таким образом, что этого можно добиться только с помощью стрижки за 200 долларов. Тусклые голубые глаза притягивают вас медленно, они поражают сразу. Так что вы можете насладиться гипнозом, который они создают. Мэтью скользит через комнату с грацией модели с подиума. Он превращает любую комнату, в которой находится, в сцену. Вот почему ему платят королевский выкуп, как лоббисту фармацевтической компании, которая время от времени меняется, в зависимости от того, кто платит больше. Мы с Мэтью дружим ещё со времен учёбы в юридической школе в Еле. Но прошло больше года с тех пор, как я видела его в последний раз. Боже мой! Не теряя ни секунды, мы заключаем друг друга в объятия «Что ты здесь делаешь?» «Только вчера приехал», — говорит Мэтью, отступая, но всё ещё держа мои руки. «Дай мне посмотреть на тебя». Я слегка поворачиваюсь к нему. Всё ещё убийственно прекрасно. Я смотрю на Энн, которая стоит в нескольких футах от нас, держась одной рукой за локоть, как будто она совершенно неуместна. Ты помнишь моего секретаря? Конечно. Мэтью подходит к Эн и протягивает ей руку. Анна, верно? Она кивает и пожимает ему руку. Нет, Мэтью, это Энн, а не Анна. Поправляю я. Энн нужно научиться защищать себя. Извини, Энн. «Рад снова тебя видеть». Мэтью вольтирующим шагом входит и садится в моё кресло. «Я вижу у тебя всё ещё самый большой офис в здании». Он с восхищением оглядывается вокруг. «А ты ожидал бы чего-то меньшего?» Я поднимаю брови. «Ни за что. Не от Сары Морган. Но ты планируешь выбросить всё это ради безделушки? Позор!» Он в смятении качает головой. «Безделушка?» Спрашивает Энн, делая ещё пару шагов к Мэтью и доходит до моего стола, прежде чем остановиться. «Ты не знаешь, даже не заводи его», — говорю я со смехом. Мэтью закидывает ногу на ногу и наклоняется вперёд. «У меня просто есть теория, что животные и дети — это безделушки нашей жизни. Приятно смотреть и интересно собирать, но они не служат никакой реальной цели». «Это ужасно», — с отвращением говорит Энн. но так ли это Зачем добавлять бремя, которое замедляет нас? Во всяком случае, я, как альтруист, забочусь об интересах Сары. Я же сказала, ты не хотела знать. Я люблю всё, что касается Мэтью, кроме этого. Я сажусь на свой стол рядом с другом и со смехом хлопаю его по колену. Это его единственный недостаток. И что я гей? Добавляет Мэтью со смешком. Это не недостаток. Это для тебя. Он подмигивает и щекочет мой бок. «Ну, я думаю, это здорово, что вы с Адамом пытаетесь завести ребёнка». Энн улыбается. «Так ли это? Я что, сошла с ума?» Смотрю на Энн и Мэтью. «Да», — говорит Мэтью. «Ни за что! Почему ты так говоришь?» — спрашивает Энн. «Не знаю. Я никогда раньше не хотела детей. Моё детство было далеко не идеальным». Мэтью кивает в ответ на мои слова. Но эта мысль просто поразила меня, когда я сидела в кафе на прошлой неделе. Я увидела, как женщина катает своего ребёнка в коляске, и тут меня хватила ревность, как будто я нуждаюсь в собственном ребёнке. А теперь я думаю, может быть, уже слишком поздно? Никогда не бывает слишком поздно. Существует программа порождаемости и усыновлению. Энн ободряюще улыбается. «Будем надеяться, что уже слишком поздно», — огрызается Мэтью. Я, прищуриваясь, глядя на него, приказывая ему остановиться, в то время как Энн бросает на него строгий взгляд. «Мне 33 года. Есть ли у меня вообще силы быть мамой?» «Ты что, издеваешься надо мной? Ты как чертов кролик энерджайзер Сара. Ты продолжаешь идти вперед, приходишь сюда до 7 утра и уходишь после 6 вечера почти каждый день, а иногда позже. У этого счастливчика не хватит энергии, чтобы угнаться за тобой». Это единственное, в чём я могу согласиться, Сэн. У тебя действительно сумасшедшее количество энергии. Я улыбаюсь им обоим. Я так много сделала в своей карьере и достигла того, чего большинство людей никогда не добьются. Я защищала нечестных политиков, убийц и лиц, занимающихся отмыванием денег. Я руковожу командами корпоративных юридических фирм и помогала создавать эту компанию с нуля. Но по какой-то причине, несмотря на всё, чего я достигла, Единственное, что меня пугает, — быть матерью, то, что должно быть естественным. Спасибо, Энн, — говорю я искренне. И никакого спасибо тебе, Мэтью. Тот драматически хватается за грудь, притворяясь убитым горем. Что Адам думает обо всём этом, — интересуется Энн. Я никогда не видела его таким счастливым. Почему я не удивлён? Мэтью закатывает глаза. Что это значит? Его карьера пошла на спад. Ребёнок заставит его почувствовать, как будто его жизнь снова обрела смысл. Единственная причина, по которой человеческая раса не вымерла, это то, что люди без цели размножаются. уэн отвисает челюсть, но я привыкла к нестандартным мнениям Мэтью. Он говорит такие вещи только для того, чтобы вывести людей из себя. Я научилась никогда не давать ему такого повода. «Что привело тебя в округ Колумбия?» Спрашиваю я, игнорируя его предыдущее заявление. «Шестимесячный контракт. Ты будешь часто меня видеть». Он подмигивает. «Разве нам не повезло?» — саркастически говорит Энн. Она привыкнет к нему. «Конечно, дорогуша». Мэтью подходит к книжной полке и начинает извлекать случайные тома. Энн выходит из моего кабинета, закрывая за собой дверь. Она хочет убедиться, что всё будет готово для суда сегодня утром. Это громкое дело поглощало мое время и весь прошлый год, и я надеюсь, что как только оно закончится, смогу сосредоточиться на адаме». «Наконец-то», — говорит Мытью, — «остановись». Я беру какие-то бумаги со своего стола и перекладываю их. Я просто шучу и издеваюсь над ней. «Знаю. Я точно знаю, какой ты». Я улыбаюсь. «Я всегда проверяю людей». Если они не смогут справиться со мной в моём худшем состоянии, они не заслуживают меня в моём лучшем виде», — говорит он, поднимая подбородок. «Но с тобой нет ничего лучшего, Мэтью». «Это секрет, который они узнают, когда становится слишком поздно». Он смеётся. «Теперь, когда я в городе, у тебя найдётся для меня время?» «Тебе даже не нужно спрашивать».